Сев на скамейку, я заметил стройную молодую женщину в облегающем спортивном костюме, совершавшую утреннюю пробежку. Рядом с ней бежал пес, по-видимому, помесь лабрадора и терьера. Они остановились неподалеку от моей скамейки. Бегунья достала из маленького рюкзачка теннисный мячик и подбросила его. Пес прыгнул за мячиком, поймал и отдал хозяйки. Порывшись в рюкзачке, она швырнула уже два мячика. Проявив чудеса ловкости, пёс поймал оба и принес их, зажав в пасти. И тут женщина бросила сразу четыре мячика, пес не знал, куда бежать. Он взволнованно носился взад вперед словно ребенок в конфетной лавке, и без толку хватал то один мячик, то другой. Они выскальзывали у него из пасти. Наблюдая за ними, я невольно вспомнил наследство Реда Стивенса. Вчера вечером в программе новостей показывали одного из истцов, сына Реда Стивенса Джека, его сопровождал адвокат Дурли. Меня поразило, что Джек, которым отец оставил компанию стоимостью около 600 миллионов долларов, считал себя обделенным и пытался урвать еще больше, рискуя всем, что у него есть. Пес нервничал из-за того, что когда он пытался подобрать третий мячик, два других вываливались у него изо рта. Дело дошло до собачьей истерики, он завыло, прокинулся на спину и стал дрыгать лапами. Я встал со скамейки и, проходя мимо пса, сказал ему, «Ты напоминаешь некоторых знакомых мне людей». Пес вскинул голову и заскулил. Похоже, это сравнение ему не понравилось. Его хозяйка с улыбкой заметила, «Да уж, иногда он ведет себя глупо». Я улыбался и кивнул ей в ответ. В тот вечер мы с Марией собирались поужинать в одном из наших любимых ресторанов, и я предвкушала это событие. Я подумала, что Марию позабавит урок, который мне преподали симпатичная молодая леди в спортивном костюме ее пес. Но до вечера было еще далеко. Сначала мне предстояло провести трудный день в зале суда. Всем встать торжественно провозгласил судебный пристав в Пол, когда я привычно направился к своему судейскому месту. Усевшись в кресло, я постучал молотком, призывая собравшихся к порядку и постарался собраться с мыслями. Я надеялся, что семья Стивенсов не станет оспаривать мое вчерашнее решение, однако это было маловероятно. Ваша честь обратился ко мне Дурли. Да, взглянул я на него. Похоже, мои опасения сбывались. Справедливость и важность дела вынуждают нас внести несколько возражений и ходатайств, заявил он. «Что ж, этого следовало ожидать?» Я кивнул. «Мы считаем, что фокусы мистера Стивенса, которые он называет строительством сквера, нельзя назвать настоящей работой», продолжил Дурли. «Джейсон Стивенс не получил за этот сквер никакого вознаграждения». «О каком даре денег может идти речь, если ответчик ухитрился не заработать ни цента? Можно ли доверять ни к никчемному человеку миллиарды долларов?» Говарда Реда Стивенса и вдобавок позволять ему вести за собой других людей? «Конечно же, нет». Мистер Гамильтон кашлянул и сказал, не вставая с кресла. «Ваша честь, если человека, не получающего вознаграждения за свою работу, считать никчемным, кто же тогда клиенты мистера Дурли, которые гребут деньги лопатой и вообще не работают? Мы полагаем, что Джейсон Стивенс выполнил ясно выраженную волю Говарда Реда Стивенса и сделал даже больше, чем требует его завещание». Я кивнул мистеру Гамильтону. «Согласен», — я посмотрел на Дурли. Возражение отклоняется. Дурли перевернул страницу какого-то объемистого документа и высокопарно заявил. «Ваша честь, мы возражаем против самоуправных, аморальных и незаконных действий Джейсона Стивенса, результат которых он почему-то называет городским сквером». Дурли произнес городской сквер так, как если бы это было ругательство. Теряя терпение, откнул в его сторону молотком. «Господин адвокат, если у вас есть какие-то доказательства вашего обвинения, я бы хотел, чтобы вы огласили их немедленно». Дурли покраснел и закашлялся. Он понял, что попал в сложное положение, но взял себя в руки и ринулся в бой. Ваша честь, мистер Джейсон Стивенс должен был получить разрешение на строительство и вести его в соответствии с планом застройки округа. К тому же он незаконно использовал детский труд. Но это еще не все. Как известно, деньги унаследованного ответчиком... Трастового фонда арестованы согласно постановлению суда, и даже мистер Гамильтон работает на него исключительно за чашку кофе. Иными словами, при строительстве так называемого сквера не обошлось без финансовой аферы. Тодор Гамильтон с грозным видом встал с кресла. «Ваша честь, позвольте рассеять туман, который напустил мистер Дур». Гамильтон кашлянул и не позаботился произнести второй слог имени адвоката. Дурли вскочил и тряснул кулаком по столу. «Ваша честь, сколько я еще должен терпеть эти оскорбления?» Гамильтон невинно взглянул на него. «Меня мучает кашель, а вот у вас, похоже, не в порядке нервы». Лицо Дурли окрасилось во все оттенки утренней зари, которой я не устаю любоваться. «Прошу суд отметить с достоинством», — сказал Гамильтон, — «что я рассчитываю на снисхождение мистера Дурли».